Глава 23. «Спасибо тебе огромное!» В порыве благодарности я обняла ведьмака со спины, как только мы отошли от кафешки. А он вдруг резко остановился, вывернулся из моих рук и, повернувшись, уставился мне в лицо. Очень зло так уставился. «Давай-ка внесем ясность раз и на все время действия нашего договора, Люсек!» Процидил он, наклонившись поближе. «Я не повелся ни на твои уговоры, ни на твои жалобные красивые глазки и дрожащие пухлые губки плевал на такое. Не думай, что переспав со мной, ты обрела некую власть манипулировать и влиять как-то на мои решения или поступки. Не вот на столечко!» Для наглядности он продемонстрировал мне практически сомкнутые указательные и большой пальцы. «На меня магия сладких щелок не действует, красота ты синеглазая!» Полный, блин, иммунитет. Так что согласился я на это только потому, что нутром чую. Помочь этой неудачнице лени требует ваша сила родовая. Такова, видать, ее природа, зараза. А раз я в ближайшее время подписан быть частью вашего дурацкого рода, то вынужден делать то, что угодно вашей дурацкой же силе. Так что уясни. Секс у нас был и будет только удовольствие ради». «Но никак воздействовать на меня с его помощью у тебя не выйдет». «Но я не против, чтобы ты пыталась, ты ведь девочка сладкая и отзывчивая. Главное, сама не плачь потом, когда ничего выходить не станет, и будет жаль, что напрасно ноги развела». Конечно, его слова прозвучали обидно, но ведь именно задеть ими он меня и хотел, а вовсе не внести больше ясности, как было заявлено. Так что я нашла в себе силы не вспыхнуть и просто спросила. «Что, уже небось сто раз пожалел, что ввязался?» «Я не баба, не имею привычки делать то, о чем потом буду сожалеть». Огрызнулся Лукин, что, судя по цепкому прищуру, как раз более эмоциональной реакции и ожидал. Но, не дождавшись, решил добавить. «Но очень надеюсь, что выхлоп будет достойный. И уж поверь, по истечению срока договора только ты меня и видела». «Ты и эта ваша сила, срано альтруистическая, меня и сейчас уже подбешивает изрядно. А что через год будет?» «Да мог бы и не уточнять, я ничего другого и не ожидаю». Кивнула и все же отвернулась, чтобы не выдать, что достал он меня, все же достал. «Так какой у нас сейчас план действий? Будем искать как-то игошку? Данила молчал как-то очень долго. Я уже решила оглянуться, но тут он потопал по снегу мимо меня, слегка задев плечом. «Не будем мы сами никого искать», — буркнул он, направившись в сторону машины скорой. «Бесполезно это, походу». «Почему?» Я поторопилась за ним. «Ща, проясню сначала кое-что». Ведьмак уверенно подошел к автомобилю, куда как раз собирались грузить прикрытое простынёй тело, и нахально остановил санитара в жестом, будто имел на это право. Откинул край ткани и быстро осмотрел лицо и шею мертвеца. «Эй, вы кто такой?» – опомнился один из медиков. «Инфаркт!» – и, не подумав ответить, сам спросил Лукин. «Или водяра паленая?» «Да с какой стати?» Возмутился все тот же медработник, но Данила выудил из кармана какое-то удостоверение и мельком показал ему. «У него что, и корочки фальшивые на подобные случаи жизни есть?» «Экспертиза точно скажет». Неохотно, но все же ответил санитар. Но по своему опыту скажу, инфаркт все же на фоне общей алкогольной интоксикации. У них с напарником там четыре пузыря пустых в вагончике валяется. Видно, с горя, что застряли из-за снегопада налокались так. Второй-то до сих пор спит беспробудно. Михална ему капельницу уже поставила. Ух, только как понимаю, капельница это ему ничем не поможет. Ведьмак сказал, спать два часа, значит, будет спать. А у этого, видать, сердечко и не выдержало столько выжрать вдворыло. Они пошли дальше и с грохотом лязгом погрузили каталку в авто. Ну, в принципе, как я и думал. Пробормотал Данила и двинулся теперь к нашему вагончику. Но почти сразу только нам пришлось сойти с расчищенного грейдером участка, остановился, покосился на меня и опустился на колено. «Давай залазь, захребетница!» Я выделываться и припоминать нарочито обидные слова не стала и опять забралась ему на спину. «Значит так, Игошка к этому трупу никакого отношения не имеет, не душегубы они. А то я уже и сомневаться начал. Игошка ли у нас тут или какой-нибудь мстительный дух посерьезнее? Но ведь Лена говорила, что травились люди. Может, и здесь он чего? Не может, Василек». Допился этот покойник, и все. И Гошка, нежить беспокойная, шкодливая, много от него убытков, ущерба всякого. Но откровенной агрессии к людям и членовредительствам они не славятся». «Ну да», — фыркнула я недоверчиво у его уха, и ведьмак вздрогнул и поежился. «А у меня он печеньками швырял и в тебя вилками тыкал, чисто дружелюбно выходит». «Люська, не тупи». Зыркнул он, повернув голову так, что наши губы оказались катастрофически близко. «Что «а»?» Да До меня дошло». «На нас нападал, потому что мы подлунные». «Наконец-то работа мысли!» Я Язвительно заметил он, но было не обидно, потому что меня посетила еще одна мысль. «Слушай, а ты мне сначала говорил, что сладу с этими игошками никакого нет». «А потом угрожал ему, и он испугался». «Ага», — ухмыльнулся Данила, словно поощряя меня. «То есть сам этот безобразник не в курсе, что это все пустые угрозы, так? Не совсем пустые, если меня разозлить, Василек. Я жесть какой упорный и вредоносный стать могу. Но по сути верно. Как и то, что узнать нас и опасаться у Игошки вроде как поводов нет. А он узнал и мигом взъелся». Выходит, дело с подлунными уже имел и зло затаил. Моя же ты умница. Затаил или же в курсе, что мы воздействовать на него способны. Тогда получается, эта тетка бывшего какая-то подлунная. Если это она сюда эту нежить подсунула. Она, она, чую я жо, э, интуиция, короче. Но что именно она подлунная, не факт. Может, купила земельку с места захоронения некрещённого младенца с привязанным к ней духом и порасыпала ее тут везде почуть. Иначе, иначе как бы этот поганец бесплотный ша стал свободно по всей территории? Слушай, но тогда как же мы сможем ее найти и собрать? Никак, это нереально. В смысле? Опешила я. Мы же не... Успокойся, не бросим мы все как есть, Люська». «Ведьмак дотопал как раз уже до нашего вагончика и развернулся, предлагая мне высадиться на верхнюю ступеньку. Сейчас поваляемся, дожидаясь, пока Лена это освободится. А потом провернем один фокус, возьмем ее и поедем наносить внезапный визит бывшей ее родне и причинять справедливость. Ты собираешься как-то заставить эту подлую тетку собрать все, что она подкинула?» Спросила, распахнула дверь и охнула. «Ой, мамочки!» Внутри вагончика царил полный разгром. Оба стула и откидной столик превратились в обломки. Постельный матрас моей кровати в лохмотья. Сам металлический каркас кровати причудливо перекручен. И все это хаотично раскидано по площади вагончика. Исключение составляло только спальное место Лукина и зона вокруг него, которую он окружил еще ночью защитой. И какое же счастье, что все наши сумки с вещами он тоже перетащил туда предусмотрительно. Чего там? А, ну, ожидаемо. Не впечатлился бардаком Данила и пошел внутрь, отпинывая со своего пути обломки и тряпье. Он скинул куртку и ботинки и, как и собирался, завалился на койку и уткнулся в телефон. Я же оказалась в дурацком положении. Даже присесть тут стало негде. Только к нему на кровать. А учитывая устроенный им только что сеанс разъяснения положения дел между нами, навязываться было стремновато. «Василёк, топтаться долго будешь? Учти, все эти формальности, полицейские, дело небыстрое. Часа два точно нам ждать». Он с откровенной насмешкой прищурился на меня. «Падай рядом, не дрейф, поделюсь местечком безвозмездно. В духе нашей общей временной силы все. Ммм, язва такая». «Что бы ты там себе не думал, я не собиралась с тобой никак манипулировать. И то, что между нами было...» Я села на край его кровати. «Ну, это просто случилось, без всякого там дальнего прицела воздействовать. И вообще ты сам это начал?» «Ага, так и есть», — согласился ведьмак и обхватил меня за шею, бесцеремонно заваливая на свое плечо. «Начал!» Я сначала напряглась, но потом забила и поерзала, устраиваясь поудобнее. Данила же поднял свой телефон так, чтобы экран был виден нам обоим. И, к моему немалому удивлению, стал просматривать всякие ролики с забавными животными, в основном котами. «А что касается Лены...» — пробормотала я, невольно начиная улыбаться от наблюдения за очередной умильной выходкой маленького пушистого демонёнка. «Ну вот как тут не помочь?» «Нельзя ведь по-другому!» «Цыц, Василек!» — шикнул на меня Лукин. «Не ломай мне процесс успокоения!» Я и притихла, тоже сосредоточившись на просмотре. Ведьмак сначала хмыкал изредка, потом стал широко улыбаться, заражая этим и меня, а потом уже местами откровенно ржал. «А я... я скрытно им любовалась!» еще наслаждалась моментом поразительной уютности, которую дарило тепло его большого тела, надежность мощного плеча под моей головой, густой звук его смеха, запах, возвращающий в момент нашей потрясающей недавней физической близости. И снова как-то совершенно естественно оказалось чуть повернуть голову и быть встреченной на полпути в этом движении». Губы к губам без раздумий и мгновения колебания. Просто мягкое слияние. Втекание друг в друга в неспешный поцелуй. Так, словно это было чем-то обычным и обыденным между нами. Случалось уже в миллионный раз, как если бы мы могли читать взаимно желание по сотням микросигналов. Предугадывать. Как если бы между нами была настоящая нежность которая рождается только из настоящей же близости. «Василек же!» С досадой пробормотал Данила, оборвав этот внезапно неизбежный контакт. И с меня, хотя и заметить не успела, как оказалась под ним, полностью принявшая его вес широко распахнутыми бедрами. И только тогда я услышала, что в дверь стучат. «Это не я!» доляпнула, стараясь отдышаться. Да, это с самого начала, все время ты! Обличительно ткнул в меня указывающим перстом ведьмак и вскочил на ноги. Вставай, мелочь, без стыда и совести, пойдем твои бабки бешеные отрабатывать. Поправил себя в районе ширинки и пошел к двери. Как только мы вернулись в помещение кафе в сопровождении Лены, ведьмак, не церемонясь, проколол ей серебряной иглой подушечки всех пальцев под ее испуганное ой конье и велел замесить крутое тесто только из муки и воды. Разложил на столе одно из кухонных полотенец и, погремев посудой, принес две шумовки. Мне же он приказал взять еще одну большую посудину и всыпать туда пару кг соли, налить воды и мешать. Сам он сел прямо на полу в углу и, наклонившись, принялся бормотать». Хозяин, местный труженик, заботливый, не серчай, что к тебе в час неурочный и луной неосененный за подмогой обращаюсь. Надо бы на нам с тобой вместе шкоду, чужой рукой злонамеренной принесенную, из твоих владений извести. Подсоби уж покой себе и домочадцам своим вернуть, да порядок прежний установить. Ох, божечки, как же это все чудно и страшно!» прошептала Лена с усилием, вымешивая тугое розоватое тесто. «Молчим все!» Строго прикрикнул на нас Лукин и, поднявшись, глянул на результаты наших усилий. «Лена, лепить умеете?» «Давайте лепите младенчика». «Что?» — опишила женщина, но ведьмак глянул грозно. «В пупсов играли в детстве». «Ну вот, вперед, лепите нечто похожее». И он встал у Лены за плечом, внимательно следя за процессом создания куколки из теста. Забормотал снова, теперь с корговаркой: "Игожка, игожка, не хочешь ли теплоплоти плоти себе немножко? Малого до да крепкого крови доброй матери умощенного. Игожка, игожка, приходи погляди, дадим тебе ножки побегать немножко." Вокруг загрюкало, зазвякало, послышались звуки возни. Точно как ночью, когда первое юда с ногами, как у кузнечика, утаскивало второе, бесформенное. Но Данила зыркнул на нас с всем молчать и продолжать видом, и бурчал монотонно дальше: Егошка, Егошка, нырни загляни, дадим тебе ручки потрогать все в сласть. Егошка игошка, спеши торопись, дадим тебе ротик, матушку родную и спросить позвать, молоко до да сахару испробовать. «Егошка, Егошка, поторопись немножко, дадим тебе глазки, мир посмотреть и увидеть к родной крови путь-дорожку». Шум стал ближе и сильнее, разбилось несколько чашек. Упали держатели для приборов, рассыпая ложки-вилки. загрехотали кастрюли, но вот возня борьбы прекратилась. И вдруг все вовсе стихло. Этой тишиной меня почему-то пробрала до костей, как порывом ледяного ветра. И, кажется, я постигла, что это за ощущение, когда волосы на голове шевелятся. А через секунду вся потная от усилий и страха Лена завизжала истошно и повалилась под ноги Лукину с закатившимися глазами. Он же и не подумал предотвратить ее падение, а вместо этого схватил со стола результат ее лепки, молниеносно переместился ко мне и швырнул тесто в соленую воду. И тут я заметила, что оно шевелится, подергивается, как от разрядов. И мне от этого зрелища подрунило так, что я едва не присоединилась к Лене. Но Данила не дал поддаться ужасу и отвращению. Встал за спиной, мгновенно накрыл мои кисти своими, переплел пальцы и погрузил их кончики в воду, преодолевая мое сопротивление этому. — Слова давай, Люськ! — рыкнул он мне в ухо. «Запирай его живо!» Часть моего сознания откровенно зашлась в вопль паники, но другая, уже знакомая и знающая, среагировала тут же, и слова полились сами собой. «Водица, могучая помощница моя родимая, суть жизни всей, плени то, что суть мертвая, безымянная, в тебя сейчас свергнутая, плени, закуй и отвергни». Прямо на глазах вся тщательно растворенная мною соль опять вернулась в состояние кристаллов, точнее уж образовала один большой кристалл, мигом облепивший и заключивший в себе дергавшегося пупса из теста. А потом вода забурлила, и здоровенный кусок соли поднялся на поверхность, сверкнув при этом абсолютно сухой поверхностью». Данила ловко подхватил соль двумя шумовками и осторожно уложил на полотенце. Тогда мы, а теперь мы в темпе едем к щедрой дарительнице сего сюрприза и возвращаем его за ненадобностью. Живо-живо, шевелитесь, я обдурил этого мелкого поганца, и он просто в ярости наверняка так, что надолго его соль не сдержит. И я очень хочу быть далеко тогда, когда тварь вырвется».